Глава шестая. «Здорово, мужики!» – поприветствовал Илларион, вновь прибывших. Их было шесть человек – молодых, здоровых, спортивного вида ребят, явно никогда не занимавшихся крестьянским трудом. На интеллектуалов они, правда, тоже не тянули. Изобродов между делом подумал, что научного диспута, скорее всего, не получится. Впрочем, на это он и не рассчитывал. Не такие здесь были места, чтобы содержать при себе команду эрудитов». Он повел плечами и встал на крыльце в расслабленной позе. «Вы к бабе веришь, что ли? Так она в доме». «Ишь, под дурака косит, падла!» – негромко сказал один эрудит. «Ничего, сейчас мы его вылечим». Тоже негромко, но вполне внятно отозвался другой. «Третий, румяный молодец» которого, будь он чуть-чуть помоложе, можно было бы использовать для рекламы детского питания. На показ, поигрывая одетым в пористую резину обрезком водопроводной трубы, напрямую обратился к лариону «К тебе, мы козлина, к тебе! Ты зачем Буланчику палец сломал?» «Это который же Буланчик? Я вроде бы к колхозному стаду и близко не подходил. И потом, какие у лошадей пальцы? Вы что, ребята, обкурились?» «Убью, гада!» – прошипел самый нетерпеливый из шестерых и, расталкивая приятелей, полез к крыльцу. Его никто не удерживал, но, добравшись до крыльца, он почему-то остановился сам. Иларион стоял неподвижно, спокойно наблюдая за его приближением и удовлетворенно кивнул, когда тот нехотя затормозил. «А тебя не Сивкой Буркой зовут?» – спросил у него Иларион. Он еще раз окинул взглядом собрание и убедился, что настоящей опасности нет, если только кто-нибудь из этих отморозков не прихватил с собой пистолет. «Я не понял, ребята!» – самым миролюбивым тоном поинтересовался он. «А вы что, бить меня собрались?» Румяный хрюкнул, изображая смех. «Бить?» – переспросил он. «Да мы тебя делать пришли, мужик! Бить – это вчерашний день!» «А может, не надо?» – с надеждой спросила ларион «Ну, чего я вам сделал-то? Еще поломаем здесь что-нибудь. Баба Вера расстроится». Стоя на крыльце, он видел, что из-за заборов выглядывают любопытные лица. Это было ему на руку. Гласность в данном случае могла только способствовать победе добра и справедливости в лице Забродова над силами зла. «Значит, це так!» Говорил между тем румяный, продолжая поигрывать трубой. «Говорить с тобой не о чем, но я скажу, чтобы помнил, если вдруг жить останешься. Да и на том свете, мало ли что, вдруг спросит кто-нибудь, за что, мол, тебя замочили. Так вот, никакому козлу не позволено шариться возле школы и строить глазки. Это во-первых. А во-вторых, никакому козлу не позволено приезжать сюда и ломать людям пальцы. «Ты понял меня, мужик?» «А у тебя довольно грамотная речь», сказал ему Илларион. «Только вот что ты все время эту трубу теребишь, дружок?» «Тебя мама разве не учила, что заниматься этим на людях неприлично?» Румяный сделался еще краснее. Позади него кто-то, не удержавшись, хихикнул, и он бешено оглянулся. Потом махнул свободной рукой, и все шестеро одновременно бросились на штурм крыльца». Как и предвидел Иларион, без разрушений не обошлось. Причем разрушения начались сразу. Один из нападавших спиной вперед вылетел из толпы, пролетел, перебирая ногами через весь двор, и с громким треском врезался в забор, повалив часть его на землю. Румяный с размаху ударил трубой сверху вниз, словно это был меч-кладенец, которым он собирался рассечь идолище поганое от макушки до самого низа. Но Илларион отступил в сторону, а когда труба с глухим стуком ударила по доскам крыльца, резко наступил на нее ботинком, расквасил коленом второй ноги румяному нос, тот выпустил трубу и сел на землю с тупым изумлением, наблюдая за тем, как один из его товарищей вонзается головой в бревенчатую стену дома и мешком валится на крыльцо. В следующую секунду в траве у крыльца блеснул выпавший из чьей-то руки нож, а его хозяин упал на колени, обеими руками держась за низ живота и нечленораздельно вопя. Приблизительно через полминуты драка потухла по простой причине, что кончились дрова. Ну теперь может хватит, спросила ларион, стоя на крыльце в той же позе. Он даже не запыхался, и если бы не разорванная рука в куртке, можно было решить, что его вообще не было здесь во время драки. «Заметьте, мальчики, что все вы пока что живы и здоровы. Я подчеркиваю, пока. Полезете, снова начну бить по-настоящему». Глядя, как они поднимаются и начинают снова подступать к крыльцу, Иларион испытал что-то вроде жалости. Эти мальчишки действовали не по собственной инициативе и просто не могли отступить, несмотря на то, что некоторые, если не все, уже испытывали такое желание».